Глава 25. Истинная суть друга. Пробуждение было странным. В этот раз система не предлагала мне выйти из игры, капсула тоже не показалась. Я взаправдыш не потерял сознание. Когда же начал приходить в себя, то первое, что ощутил, это некую легкую ватность рук и ног. Знаете, когда затекает кисть, например, от неудобного положения руки на мышке? Вот такое же ощущение было во всем теле сразу. Рывком открываю глаза. Хм, окажется, я успел. Мельком гляжу в интерфейс и приятно радуюсь цифрам в нем. Не обманул нас Орес. Все так и оказалось. Резист и непробиваемость. Нацепляю комплект ракатанский и понимаю, что в целом мне Хускарл теперь нужен чисто как мускульный усилитель для рукопашного боя. У меня в легкой броне зашито от урона сейчас за 100% почти все. В Хускарле я неуязвим. но Хускарл разрушим, а вот броня ракатанский нет. Что ж... Сейчас проверим. Входная дверь была практически расплавлена, так что я просто вытащил из инвентаря все три тяжелых пулемета и предложил нашей бригаде диверсантов поиграть в мясорубку, где за танка буду я. В двери появилась проплавленная дыра, в которую всунулся кончик горнопроходческого бура. Я дослал патрон и направил ствол на дверь. В эту секунду бур расширил отверстие до метрового диаметра и пошел обратно. Решение было буквально доли секунды, но я успел и закрепил последнюю плазменную мину прямо на тот самый кончик бура, благо она магнитная. Бур вынули, и снаружи громыхнуло. Раз. А за ним, куда громче, с трескучим раскатом разряжающегося энергоконденсатора, еще один. Первый взрыв — это мина. Второй — корпус бура. Дожидаться дальнейшего развития событий смысла нет, так что я деблокирую дверь и вылетаю в коридор с пулеметом на перевес. «Шакал и Сата не отстают, держась в шаге за мной. Ох, вам дорогая, как же тут эффективно рванул-то! Плазменная мина плюс батареи Бура выжгли метр два полностью. Еще в десятки метров отсюда валялись раненые клоны. Впрочем, живых и активных тоже хватало. Первые пули ударили в мою грудь с правой части коридора. Стоило сделать туда два шага. За дымом было плохо видно, откуда стреляют. Поэтому я просто зажал гашетку и направил туда ствол пулемета. Кстати, прямое попадание 77 миллиметровой винтовочной пули просто вообще не нанесло урона. Как будто и не стреляли в меня. 100% защиты от физического урона. Круто. Движемся по коридору, заливая пространство перед собой из пулеметов. В узком коридоре носимый в руках тяжелый пулемет причиняет страшное опустошение. Пули легко пробивают любую самопальную защиту. Да и бронекомплекты, кроме экзоскелетов, ему не помеха. По коридору пролетает полотнище ядерного пламени и упирается мне в грудь. Хм, я таким прожигал броню боевого робота. Сейчас я получил небольшой ожог, порядка 20, что ли, урона. Стационар приперли, молодцы какие. Очередь из пулемета туда. Черт, а вот нету больше пулемета. В отличие от меня, он на такие температуры не рассчитан. Ствол перегрет и склонился на пол шестого практически. Отбрасываю непригодный к дальнейшему использованию агрегаты, и достаю свой пистолет-пулемет. Для него и экзоскелеты не такая уж проблема. Но вместо экзоскелетов противник подтянул рой ос, и спереди и сзади на нас обрушивается град лазерных импульсов, причем крайне плотный. Похоже, они все это время, которое мы пробивались через врагов, подтягивали и обходили нас с помощью роботов. Урон по мне проходил смешной, регенерация легко его нивелировала, а вот Сати и шакал уже было не сладко. Впрочем, а чего я туплю? Хускарла надеть, молот к бою, разгоняемся ускорением и, врубаясь в центр построения из робота в коридоре, активирую массовый дамаг. Взрыв привычным красочным шаром накрывает коридор, а вот эффект скалирующийся от сил владельца, превосходит все прежние удары. Враги не разлетаются на куски, они просто испаряются от удара, оставляя вместо себя только лут. Путь свободен, я впереди, а ребята в пяти-шести шагах сзади бегут за мной. Вообще, я сейчас превратился в какую-то неубиваемую имбо. Была бы эта игра в рабочем состоянии, сам бы на себя «Баг Репорт» написал, только кажется, это уже не совсем игра, так что будем следовать сюжету. Я почти бог. А бог не может быть повержен какими-то штампованными НПС, так что все по канонам жанра, вот только жанр этот, уже не киберпанк и не постпанк, а какое-то сюрреалистическое нечто. В принципе, до самой середины минус первого уровня никакого серьезного сопротивления мы так и не встретили. И вообще непонятно, что так стремались. Нужно было спокойно проламываться к лаборатории, да и все. И стоило мне так подумать, как наш путь оказался пригражден в прямом смысле. Все там же, в районе столовой, пространство оказалось перегорожено. Только вот в этот раз вместо груд оборудования были использованы силовые щиты размерами 3 на 2 метра. Несомые тремя чуть уменьшенными вариантами Гектора в крайне массивных силовых доспехах и при поддержке примерно двух десятков бойцов в обычных силовых скафандрах. Вооружение тоже крайне специфичное. Почти все они тащили плазменные излучатели, либо турболазеры. Троица щеголяла встроенными в броню, ракетными установками, гранатометами. У двоих были многоствольные пулеметы калибра не меньше 23 мм, а то и крупнее, а у последнего монструозных размеров пушка. Я бы сказал, что 75 мм, не меньше. И ждала эта ГОП-компания именно нас, так как град залпов обрушился на нас прямо от входа. Шакала попадание снаряда из 75-миллиметровки унесло обратно в коридор и протащило, врезав в противоположную стену. Здоровье потенциального бога войны упало до трех процентов, пока не боец. Я рванулся вперед, рассчитывая перемахнуть через голову противников и оказаться за их спинами, отвлекая на себя, но, похоже, именно этого от меня и ждали. Передний здоровяк отошел на шаг назад и поднял свой силовой щит вверх, принимая на него мою прыгающую тушу. Поле затрещало, покрываясь сеткой молниевых разрядов, и все ярче горело в центре, но все же выдержало те три или четыре секунды, которые потребовались двум оставшимся здоровякам, чтобы сомкнуть свои щиты и зажать меня с трех сторон. Тем временем Саты и Макс оказались под очень плотным обстрелом, и если Макс уворачивался от большей части попаданий, то броня инженера начала рассыпаться, от нее отрывало части, И миг, когда она перестанет работать, был крайне недалек. Нужно было срочно что-то предпринять. Они сейчас даже отстреливаться не имели возможности. Настолько высокую плотность огня создавали скорострельные лазеры, а плазменные заряды вполне себе эффективно пробивали и Макса в том числе. Так, молот мне даже не приподнять. Они позаботились об этом. Нужно перегрузить сильно ослабленное силовое поле первого мини-гектора. Хорошо, что я в Карл встроил кучу оружия для ближнего боя. Так, что у меня тут есть-то? Что у меня тут есть? О, термопушка. Термопушку мы прибережем, у нее всего-то 5 выстрелов возможно сделать, а еще этих здоровяков валить надо будет. Скорчер вариант. Дробовик из мира лазеров лупит широченным лучом высокой мощности, но за счет такой фокусировки слишком сильно рассеивается уже на 10 метрах, но мне-то 10 метров и не нужно. Лучи вырываются из моего запястья, поражая трижды поверхность щита. По итак уже потрескивающей поверхности разливаются молниевые заряды, сливаясь в одно единое пятно. Я вижу, как в руках мутанта нагревается основание, оказавшейся незыблемой защитой, и, наконец, начинает дымиться сам эмиттер силового поля, смонтированный в центре щита. Миг, и он вспыхивает, разрушаясь, а я перекатом ухожу прямо в центр строя пехотинцев. Щедро использую все полученные мной навыки рукопашного боя и свою силу ударов, раскидывая противников в стороны и, не экономя, открывая огонь, по неуспевшим повернуться ко мне маломобильным гигантам из термопушки, орудия, предназначенного как раз для такого случая. Три выстрела, в стоящего боком, два в того, что спиной, и добавить из скорчера вдымяющееся обугленное месиво на спине, выбивая последние проценты здоровья. Оба готовы. Остался один, но толпа вокруг мешает. Эх, «Мститель» в правый, «Молот» в левый, «Раскрутка» — погнали!» Двадцатка в холодном оружии — навык кругового удара. Тела взлетают от ударов вверх, рассыпаясь на лету. Первым же движением расшвыриваю пятерых. Отлично. Вихрь ударов молотом. Топор на землю. Есть. Индикатор заряда ульты вновь полон. Удар. После этого на ногах остается лишь здоровяк, прикрывшийся своим щитом. Щит, правда, опадает с его кулака оплавленными каплями. Да и в целом ему досталось здоровье в «желтой зоне», левая конечность, с которой был щит, обгорела до дымящего семяса, торчащего из проплавленных полос в броне. Он ревет и выпускает мне в грудь свой снаряд из пушки. Хе, попадание выдержал я, но не броня. Все-таки это не робот, а бронескафандр. Хускарл жалобно скрипит, а система выдает мне «Критическое повреждение доспеха, дальнейшее функционирование невозможно». «Вот, блин, какая была классная штуковина. Жаль. Починить его, конечно, можно, но боюсь, что уже разве что в галерее. а времени на это у меня, к сожалению, совсем нет. Ладно, сейчас я оторву голову этому уроду сраному и потом уже буду огорчаться». «Хм, а что это с моими характеристиками? Откуда буст плюс один ко всем статам? Ярость, воина дорог? О, а это откуда появилось? Прикольно. На меня накладывается эффект. И даже пояснение есть» э чем более ценная для воина дорог потеря его постигает, тем более высокий буст он получает от ярости, вплоть до учетверенных характеристик. Усраться можно. Козел, иди сюда. Ты убил самую клевую броню в этом мире. Я тебе сейчас буду бить. Только вот вылезу из полностью нефункциональной железки. Я как раз вылез из брони, когда этот урод подошел ко мне поближе. Пушка явно находится на перезарядке, так что... Ой, блин, не на перезарядке». Снаряд влетает в мою грудь, за счет кинетического эффекта сбрасывая меня с остатков моей брони, ударяя о пол. И все. Полный игнор физического урона. На мне даже нет следов попадания, а на лице врага отражается глубокое непонимание. И вот именно в середину этого самого лица я и бью молотом. Без усилений. Просто молотом. Вот только эффект такой, будто бы я ударил в броне и под бафами. Половина его лица проваливается внутрь. Ошарашенные глаза выскакивают из мятого черепа, повисая впереди на ниточках нервов. Он даже не орёт, он визжит на ультразвуке. И именно туда, в месиво из костей мяса, на месте морды, я с размаху бью ногой, вбивая острый мысок ботинка прямо в мозг чудовищного порождения инженерии. Виска затихает, а тело падает назад, зажав, блин, мой ботинок в костях черепа. Да выделывался, черт подери. Кстати, в момент смерти недогектора мой баф улетучивается. Подбирая на автомате выпавший из противника лут, В каждом сундук с необычным предметом. Тоже пригодится. И бегом к шакалу. Параметр здоровья у него проседает до полутора процентов и продолжает падать. Да, вот ему досталось сразу же столько дебафов, что похоже на состояние нежилец. Интересно, а респица-то мы еще можем, или эпичная арка противостояния теперь на одну жизнь рассчитана? Тем временем колян, лежащий на полу, смог разомкнуть губы и что-то прошелестеть. Как он это делал с отсутствующим легким, черт его знает, останется на совести разработчиков цифрового аватара. Ста, слушай, а я не чувствую точку возрождения. А это потому, что их у нас, похоже, больше нет. Чего? Шутка, наверное, без понятия, но без сознания, находясь, я не вылетел в капсулу, просто темнота и все. Твое предложение все еще в силе. Да почему нет-то? «Давай, тогда сейчас. Клянусь, что буду верен, и дальше по тексту». «Так, если корен внезапный и впрямь без точки возрождения, то дело швах. Попробуем и спасти его доспехами. Боги вроде о такой фигни дохнуть не должны». Извлекаю из инвентаря комплект брони и передаю его Шакалу. «Вы уверены? Это действие нельзя отменить, а результат скажется на всей дальнейшей истории Вселенной. Клянусь». Нажать «да» было чуть сложнее, чем обычно, но, к моей чести, колебался я всего-то полсекунды и подтвердил. Доспех греческого бога войны исчез, а на месте шакала закружился вихрек зеленоватого цвета, из которого поднялся Локи, сияющий, как медный грош. Вот только одет он был в доспехе ареса. После полного проявления бог хитрецов падает передо мной на одно колено и произносит формулу верности, лично мне. Мне, войну дорог и общему делу. Система сообщила мне, что у меня есть один вечный союзник, верность которого будет незыблема до тех пор, пока я не предам его. А я стою и офигеваю. Это что, блин, такое было? Чертов Трикстер меня просто обманул и обманом выудил доспехи Ареса? Ружье само прыгает в руку, но он не пытается никуда скрыться. «Стас, Мерляй, давай мы просто доберемся до дирижабли, и я тебе все объясню. Я не мог тебя чисто технически обмануть, этого не позволяет договор вечной дружбы. А вот то, что я давно за тобой присматривал, я говорил. Кто ж тебе помешал спросить, каким именно образом? Погоди, то есть мы с тобой знакомы уже не первый год? Ого, твой друг Шакал — это я. Вернее, не так. Это был мой аватар, специально созданный почти из всех запасов сил до того, как тебя допустили в программу. И да, я специально внедрил его так близко к тебе, чтобы иметь при необходимости возможность воплотиться в него, что и выполнял несколько раз с завидным успехом. Стычка на дороге с братвой Ареса. Вы бы погибли, но я залочил способности его жреца, и она стала просто сильным мобом. Дхисы на базе лютерана. Думаешь, они просто так уселись в тот бронегрузовик? И еще несколько раз. «Погоди, а сам Коля?» «Просто отражение моей личности, живущий автономно по необходимости. Именно поэтому он был такой неинициативный. Все-таки синтетик конструкты не обладает свободой воли. Может, ты и поможешь нашей подруге, и мы уже рванем отсюда?» «Эти трое не самые сильные. Кто мог нам тут повстречаться? В тренировочных уровнях есть и биток, практически равных исходному Гектору по способностям бойцов». А полкос уже практически расконсервирован и поднимут его сразу же на площадку, куда мы приземлились. Тебе-то теперь пофигу. Еще бы братец странника его реально ненавидит. В основном за то, что младший не только успешен, но и де-факто поработил его старшего и крутого и заставил работать на себя, так что подарок воистину божественный. «Но роботы и не будут бить по тебе. Тактики войны с неуязвимым противником у них тоже есть. Для начала они расковыряют цепелин, потом перебьют всех, кроме тебя. А дальше — силовые поля, которые ты сразу не пробьешь, и яма с расплавленным металлом, охлажденным сразу же после попадания в нее тело и помещенной в запертую и залитую бетоном камеру в самом низу базы. Не строй иллюзий, что ты теперь неуязвим. Тебя всего лишь сильно сложнее убить по-простому». Только тут я замечаю, что маркер Саты, хоть и активен, но абсолютно неподвижен. Подбегая, обнаруживаю, что она пленник в обломках собственного скафа. Какой-то из последних выстрелов идеально срезал ей со спины энергосистему, моментально обесточив всю броню. Да уж, бывает. Осторожно помогаю ей вылезти из комплекса и, дав время на перевод духа, рассказываю, что нам сейчас придется прям бежать-бежать, бросив тут ее скаф и моху Карл. В этот миг вмешивается Макс. Но, положим, я могу просто уничтожить твой Хускарл, заодно устроив нашим врагам тотальную развлекуху. Мы же присобачили к нему дополнительную энергосистему, помнишь? Ну? гно, это был реактор на АМ принципе Ты же его в Редштауне достал, верно? Ага. Вот ага. Если правильно запустить его в резонанс, рванет, ну, не как большой, но около того. А тут уровни на 6 ниже стоит громадный волновой реактор. Дайте мне две минуты, и по команде от уважаемого босса тут все так рванёт. Ух! Я раздумываю. С одной стороны, жалко броню. С другой, оставлять тут разворошенное гнездо гектарят ой, как не хочется. Направить их гнев на нас — вообще говно вопрос. Они просто не знают пока, где мы.